После коронования императрица Екатерина Алексеевна обошла все соборы и в аудиенц зале под Балдахином раздавала награды отличившимся в перевороте персонам. Главнокомандующим, что на прусского короля не слишком напирали, Салтыкову да Бутурлину пожалованы были бриллиантовые шпаги за доблесть. Всем пяти братьям Орловым Алексею, Григорию, Федору, Ивану да Владимиру Графское достоинство. Григорий назначен генерал-адъютантом. Кроме того, Алексею и Григорию по 50 тысяч рублей деньгами, да по тысячу душ крестьян. Камерлакею Шкурину тысячу душ крестьян и дворянское благородное звание. Всего было в этот день обращено в крепостных рабов до 15 тысяч человек, пожалованных разным лицам. Книги Дашковой — 25 тысяч рублей и орден святой Екатерины, адмиралу Талызину — высший орден Андрея Первозванного. Дяде Жоржу на выезд из России пожаловано было 100 тысяч рублей. Императрица затем изволила обедать одна под Балдахином, а вся знать, духовенство, вельможи, генералитет стояли вокруг трона. Потом, по ее распоряжению, гости уселись за столы, в народ бросали деньги. Три часа били фонтаны из красного белого вина и из водки. На площадях Ивановской Красной стояли жареные быки, бараны, дичь, пирамиды из хлеба. А когда императрица Фике показалась на красном крыльце, Загремели пушки, зазвонили колокола, но, отмечают современники, народ молчал. Москвичи вообще расходились, когда она появлялась на улице, и в то же время народ всегда валил толпой за ее сыном-мальчиком, наследником Павлом. Мало того, что народ молчал, народ и говорил в тихомолку, а потом все громче да громче, все вольнее да вольнее.